Я радовался, когда нашего друга навещал Рюдегер Шильдкнап, сходноглазый. Его присутствие так успокаивало, так бодрило больного. Если бы только переводчик наведывался почаще. Но недуг Адриана был одним из тех серьезных случаев, которые обычно сводили на нет услужливость Рюдегера. Мы же знаем, что, почувствовав себя где-нибудь очень желанным, он делался, строптив и дорожил собой». В отговорках, то есть в возможностях оправдать столь своеобразную черту характера, у него не было недостатка. Поглощенный своим литературным промыслом, этой переводческой мукой, он действительно с трудом выкраивал свободное время, а кроме того, его собственное здоровье пострадало от скверного питания. Его часто донимал катар кишечника, и когда он показывался в пфейферинге, ибо время от времени он все-таки там появлялся, на нем бывал фланелевый набрюшник, а иногда даже влажный компресс с гуттаперчевой оболочкой, источник горького камизма и англосаксонских шуток. Для него и потехи для Адриана, который ни с кем не умел так непринужденно шутить и смеяться над немощью тела, как с Рюдегером. Сенаторша Родде тоже, разумеется, время от времени приходила сюда из своего переполненного бюргерской мебелью убежища, чтобы хотя бы осведомиться о здоровье Адриана у госпожи Швегештиль, коль скоро ей не удавалось лицезреть его самого. Если он ее принимал или если они встречались вне дома, она рассказывала ему о своих дочерях, прикрывая губами, когда смеялась в пробел в передних зубах, ибо и тут не говоря уже о волосах на лбу, были свои неполадки, заставлявшие ее избегать людей. «Клариса», — сообщала она, — «очень любила свою артистическую профессию и наслаждалась ею, несмотря на некоторую холодность публики, придирки критики и наглую жестокость того или иного актера, пытавшегося испортить ей настроение» например, тем, что кричал из-за кулисы «Темп! Темп!», когда она с удовольствием начинала разыгрывать сольную сцену. Ее дебютный ангажемент в цели истек, а следующий не продвинул ее выше. Теперь она играла молодых любовниц в далеком Эльбинге, в восточной Пруссии, но рассчитывала перебраться на запад, а именно в «Пфорцгейм», откуда легче открывалась дорога на подмостке Карлсруэ или Штутгарта. При этой карьере важно было не застрять в захолустье, а вовремя обосноваться в каком-нибудь большом провинциальном театре или на частной столичной сцене, обладающей известным влиянием на умы. Клариса надеялась пробиться. Однако из ее писем, по крайней мере адресованных сестре, Явствовало, что успехи ее носят скорее личный, то есть эротический, чем артистический характер. Часть ее энергии уходила на то, чтобы с насмешливой холодностью отвергать многочисленные набогательства, которыми ее осаждали. Правда, не матери, но Инессе она писала, что один богатый владелец магазина, между прочим, хорошо сохранившийся старикан, хотел сделать ее своей любовницей и обещал ей роскошную квартиру, собственный выезд и туалеты, что заставило бы замолчать режиссера с его гнусным тем тем и изменило бы позицию критики. Но она была слишком горда, чтобы строить свою жизнь на такой основе, Для нее дело идет о ее личности, а не о ее личном благополучии. Коммерсант получил отказ, а Клариса отправилась на новую борьбу в Эльбинг. О своей мюнхенской дочери Инститерис сенаторша распространялась меньше. Ведь та жила как будто не так тревожно и рискованно, нормальнее, обеспеченнее, если глядеть поверхностно. А госпожа Родда явно хотела глядеть именно так, то есть изображала брак с счастливым, в чем, конечно, была изрядная доля поверхностного прекраснодушия. Тогда как раз появились на свет близнецы, и сенаторша непритворно растроганно говорила об этом событии, о трех паиньках-белоснежках, которых время от времени навещала в их идеальной детской. Она настойчиво и с гордостью хвалила свою старшую за непреклонность, с какой та, вопреки неблагоприятным обстоятельствам, сохраняет в своем доме безупречный порядок. Нельзя было понять, действительно ли ей неизвестно то, что знали все и каждый, история со Швердфегером, или же она только изображала неведение. Адриан, как читатель помнит, был, благодаря мне в курсе всех дел, однажды, — странное явление, — он услыхал об этом от самого Рудольфа. Во время острого заболевания нашего друга Скрипач обнаружил большую участливость и преданность. Казалось, он хочет показать, как важно ему благополучие Ливеркюна — и его расположение к себе. Более того, у меня сложилось впечатление, что он решил воспользоваться страдальческим, расслабленным и, как он, наверное, полагал, в известной мере беспомощным состоянием Адриана, чтобы продемонстрировать всю свою несокрушимую, подкрепленную великим личным обаянием предупредительность и преодолеть некоторую натянутость, холодность, ироническую неприступность, которая по тем или иным причинам То ли задевала его, то ли обижала, то ли уязвляла его самолюбие или ранила настоящее чувство. Бог весть, как тут обстояло дело. Когда говоришь о кокетливой натуре Рудольфа, как о ней следует говорить, легко сказать больше, чем нужно. Но и меньше сказать не годится. И мне лично эта натура, каждое ее проявление – виделись в свете какого-то абсолютно наивного, инфантильного демонизма, весело игравшего иногда, на мой взгляд, в его очень красивых синих глазах. Словом, Швердфегер был весьма внимателен к недугу Адриана. Он часто осведомлялся по телефону у госпожи Швегештиль о его самочувствии, и изъявлял желание нанести визит, если таковой сколько-нибудь допустимо способен рассеять больного. Вскоре, в один из благоприятных дней, он действительно приехал, самым обворожительным образом выразил свою радость по поводу встречи, дважды назвал Адриана на «ты», в начале своего визита и лишь в третий раз, когда мой друг не поддался на это, поправился, удовольствовавшись обращением по имени «но на «вы». Как бы в утешение ему и эксперименты ради, Адриан тоже подчас называл его по имени, употребляя, впрочем, не интимно-уменьшительную форму, обычно принятую в применении к Швертфегеру, а полную, стало быть, Рудольфом, но сразу же сбивался на фамилию. Кстати сказать, он поздравил его с блестящим успехом, выпавшим на долю скрипача в последнее время. Тот дал самостоятельный концерт в Нюрнберге, и великолепным исполнением свиты ми-мажор Баха, только для скрипки, снискал внимание публики и прессы. Следствием этого явилось его выступление в качестве солиста на одном из мюнхенских академических концертов, где всем чрезвычайно понравилась его чистая, приятная и технически совершенная интерпретация «Тортини». Тортини Джузеппе, 1692-1770, итальянский скрипач и композитор.